Верка. Верка родила дочку, назвала в честь мамы. Девочка сразу с первого дня образовалась в красотку. Все в роддоме ходили на нее смотреть. Синие глаза в пол лица, черные кудри, изящная, как маленькая балерина. Никаких младенческих перевязок на ручках и ножках, все точен идеальных форм. Словно не грудной ребенок, а крошечная фарфоровая куколка куда кудахтала над ней, как курица». Позвонил Гарри и сдержанно поздравил Верку с дочкой. Та сказала спасибо и положила трубку. Гарри выслал крупную сумму денег. Верка брать не хотела, но Эмочка ее уговорила. «Это же не тебе, а внучке». Деньги и вправду были очень нужны. Сколько малышке всего надо? Звонили Лялька и Таня, кричали в трубку и поздравляли. Лялька собиралась приехать помочь, Верка ее еле отговорила. А через неделю получила огромную посылку. Ползунки, кофточки, шапочки, комбинезон. Все сказочное и необыкновенное. Конечно, из валютки. А через два месяца Верка собралась в потьму. На Эмочку дочку было оставлять страшновато. Она позвонила Тане. Таня приехала, Кирюшка остался с Женькой. Верка показывала Вовке фотографии дочки. Он, не отрываясь, смотрел на них и плакал. Три дня в холодной казенной комнате опять были раем и абсолютным счастьем. Верка лежала на Вовкиной груди и шептала «Господи, за что мне такое счастье?» Вовка, закинув одну руку за голову, курил и повторял «Какая же ты, Верка, дура!» Она взрывалась ему под мышку и тихо смеялась. Он гасил бычок в консервной банке, стоящей на подоконнике позади кровати, и крепко обнимал ее. «А мне-то за что?» — думал он, — не находил ответа. «Ему-то точно не за что».